Андрей Первухин. Ученик. Книга третья. Глава первая. Громкий стук в дверь вырвал меня из сна. — По башке себе постучите! — крикнул я. — На самом деле, что за бесцеремонность? Барон я или нет? Всего пару часов назад спать лег, а уже будет. Причина моей бессонной ночи была проста. Пьянка на площади продолжалась до самого утра. От меня, как оказалось, требовалось только выставить для горожан вино, а продукты они притащили сами. Впрочем, жадничать не стал и внес свою лепту в праздник, раз пообещал. Само собой сидел я не с простыми жителями города, а в замке среди своей дружины. Там познакомился с десятниками, которые и командовали потрепанным гарнизоном. Раньше, как я узнал, тут имелось и два сотника, только они пали в бою. А сами воины не могли себе выбрать нового. Это же не наемники? Я пока тоже не стал нанимать нового сотника. Никого из этих людей не знал. Поэтому решил оставить пока все так, как есть. Конечно, разговор с десятником наемников у меня был. Хотел ему предложить возглавить мой гарнизон. Это серьезное повышение по службе. Он пообещал подумать. На самом деле Лерону требовалось поговорить со своим руководством. Сам он был не против, да и руководство с его слов вряд ли откажет в такой просьбе. Наемником он был не молодым, имел семью, а вот так осесть в каком-нибудь замке, да еще и сотником, было большой удачей. Впрочем, для начала нужно будет посмотреть, как справляется с более высоким постом, а там, может, и поменяю. Управляющего тоже оставил прежнего. Замок был ухоженным, поддерживался порядок. К тому же удалось бегло просмотреть доход, который принесли мои земли за последний год. Несмотря на войну, они не сильно изменились. Значит, не воровал? По крайней мере, я на это надеюсь. Император не поскупился и выделил мне довольно-таки приличные земли, за счет которых можно было жить и содержать свою дружину. К тому же доход приносил и сам город, в котором имелся ремесленный люд. Возможно... Мне что-нибудь удастся придумать, чтобы увеличить свой доход. Но в связи с учебой и будущей службой не думаю, что скоро у меня это получится». В дверь снова постучали. Видно, моя резкая фраза не успокоила настойчивого человека. «Заходите!» — крикнул я. Впрочем, пришлось вставать, так как моя комната была закрыта на засов. «Доброе утро, господин!» — поклонился мне управляющий. «К вам прибыли гости». — Какие еще гости? — удивился я. — Никого не жду. Граф из соседних земель прибыл. Раньше барон, владеющий этими землями, присягнул ему на верность. — Вот значит как? Прибыл первый желающий меня под себя подмять. — Ладно, сейчас выйду. Он уже в замке? — Нет, господин, — снова поклонился управляющий. — Его не пустили в город. Слишком большой отряд с ним прибыл. Стража успела закрыть ворота и поднять мост, когда только они появились. «Интересно, вы гостей встречаете», — хмыкнул я. «Ладно, сейчас оденусь и выйду». В коридоре меня встретил Лерон, который сходу начал просвещать в сложившуюся проблему. «Господин», — начал он, — «этот граф явно прибыл для того, чтобы вы дали ему вассальную клятву». «Это я понял». Сомневаюсь, что знатный аристократ решил просто побеседовать с бывшим простолюдином или выразить свое почтение. У него отряд в пять раз больше, чем мы сможем собрать. Да еще и четыре мага, поэтому в случае штурма нам не отбиться. Надеюсь, что штурма не будет, нахмурился я. Наставник сказал, что пока мои земли не должны трогать, да и учеником магической школы являюсь. Тут, конечно, было не все так благостно. «Никто не запрещал воевать с новоиспеченным дворянином. Просто это считалось некультурным, что ли? В общем, на такое мог пойти только невоспитанный человек. Само собой, ради новых земель некоторые дворяне могут наплевать на это и попробовать немного увеличить свои владения. Что касается того, что я являюсь учеником магической школы, то тут тоже не все так хорошо». «Если этот граф захочет атаковать меня или взять в осаду, то меня предупредят, как ученика, чтобы уходил. Причем и нападать не будут, дураков нет. А вот если я не пожелаю уходить, то уже за мою смерть никто спрашивать не будет, хоть и расследование проведут». В зале, в котором вчера была попойка, стояла суета. Служанки носились, накрывая на стол. Собрались десятники. Остальные войны умчались на стену, мало ли чего. Вдруг этот граф захочет сразу атаковать. Мне интересно даже, откуда у этого аристократа столько солдат. Ведь армия понесла огромные потери. Или он просто собрал всех, кого смог, чтобы меня впечатлить. Бежать сразу к воротам, чтобы проверить, что там происходит за стенами, я не стал. Решил посоветоваться с окружением. «Беда в том, что не знал, как вести себя в подобной ситуации. Ведь граф мне войну не объявил, а его уже оскорбили, не пропустив в город. Впрочем, думаю, что он прекрасно понимает наше беспокойство». Долго тянуть не стал. Сразу перешел к делу. «Мы сможем штурм отбить?» – поинтересовался я у присутствующих. «Лучше до этого не доводить», – сразу ответил один из присутствующих десятников. «Слишком силы неравны». Да и маги у графа имеются. Нужно договариваться. Они вообще говорили со стражей? Может, интересовались, почему их не пускают? Самого графа видели только издалека. Они пока стоят недалеко от городских стен. Видно, ждут, когда мы вышлем людей на переговоры. Никого отправлять не надо, тут же отрезал я. Сами пришли, сами и пусть вызывают на переговоры. В конце концов, они даже не стали говорить, с какой целью прибыли. «Хорошо, господин барон», — поклонился стражник. «Припасов у них с собой нет», — хмыкнул Лерон. «Так что долго топтаться под стенами не могут. Сами станут нас на переговоры звать». Тут, как по заказу, прибежал стражник со стен. «Господин барон», — поклонился он, — «вас просят на переговоры прийти». «Какие переговоры?» — начал я закипать. «У нас что, война началась?» Кто на переговоры вызвал? Граф снова влез в беседу десятник. Нет, один из баронов, сопровождающих его. Господин, — обратился ко мне Лерон, — вам не нужно сейчас идти, потому что это неуважение. Вас на переговоры мог вызвать только граф, а не его помощники. Они ниже вас по статусу. Вам невместно с ними о чем-то договариваться. Этот момент, если честно, я не совсем понял. Получается, что и графу со мной беседовать невместно, так как тоже положение слишком разное. Мне разъяснили, что сейчас, если будет конфликт, мы с ним будем являться командирами двух сторон. Поэтому вроде как на равных, а остальные подчиненные. Игнорировать просьбу барона я не стал, поэтому отправил на переговоры десятника наемников. Причем он сам вызвался. Видно, баллы зарабатывал. Интересно, мое дворянство начинается. Ничего не скажешь. В то, что этот граф нападет, не верил. Просто пытаются запугать выскочку. И ведь как быстро подготовились, похоже, что он тоже был на награждении. А после сразу выдвинулся к моим землям, догадался, что я тоже сюда поеду. Ладно, не испугливых. Да и учителям пока можно прикрываться. Тут, конечно, совсем другая ситуация. Я имею полное право присягнуть графу а потом идти на службу к императору, это не запрещается. К тому же этот граф сам является верным слугой императора, поэтому неизвестно, на чьей стороне будет глава государства в случае конфликта. Конечно, официально он никого не станет поддерживать, но вот выразить свое недовольство может, после чего войну придется аристократу закончить и оставить меня в покое. Как бы ни получилось, что это меня решили сразу под себя подмять по приказу из столицы. Хотя наставник и без этого нашел бы причину, чтобы я сам добровольно стал вассалом. Лерон вернулся минут через двадцать. Никаких требований нам не выдвинули. Только возмутились тем, что перед ними ворота закрыли. И попросили позвать меня на переговоры. Что ты ответил? — поинтересовался я. Не выспался, а тут еще этот детский сад. — Сказал, что вы будете беседовать только с графом, а не с его помощниками. Они поехали к своему сюзерену. — Ладно, — буркнул я, — главное, чтобы моих крестьян не стали грабить. В следующий раз скажи, что мы разбойников ловим, которые вчера во время праздника ограбили горожанина. Вот и закрыли ворота. Если приедет граф, то в мой замок его проводите, вместе с сопровождением. Только смотрите, весь отряд не запускайте. Мало ли что у них на уме. Я пойду подумаю, как нам выйти из такой непростой ситуации. Вернувшись к себе в комнату, я завалился спать. Если бы хотел граф атаковать, то уже сделал бы это. А так попугает и приедет сам ко мне. Подожду. Проспал несколько часов. За это время меня никто не беспокоил, только изредка сквозь сон слышал, как кто-то проходил в мою комнату. На этот раз оставил дверь открытой. Видимо, мама или еще кто-то из близких, раз так смело ко мне подходит. Встал сам, даже удивительно. Суета в замке унялась. Видно, все успокоились. Впрочем, едва я вышел, как начали накрывать на стол, чтобы новый хозяин земель отобедал. Тут и Грета с мамой подошли и составили мне компанию. Они уже были в курсе происходящего. Но вот расспрашивать меня не стали, только косились с любопытством. После обеда позвал к себе десятника, который так и беседовал с баронами. Это можно было тоже расценить как оскорбление, так как послал простолюдина беседовать с благородными. Впрочем, где я им возьму аристократов? Кроме меня нет никого. — Что там нового? — спросил я. — Граф так и не появился? — Нет, господин барон, — ответил десятник. — Видно, считает вас недостойным, потому и не идет. Вы же недавно стали дворянином, а он потомственный, вот и крутит носом. — Ну, пусть крутит, — вздохнул я. — Одно плохо, назад ехать нужно, а эти сволочи мне дорогу перекрыли. Лучше тут отсидеться. — Господин архимаг вас поймет, — успокоил меня десятник. Неожиданно появилось свободное время, поэтому сразу позвал к себе управляющего, который стал мне рассказывать, чем я владею более детально. Оказалось, что теперь я владею обширной землей, на которой расположены целых 12 больших деревень и около двух десятков мелких. Даже удивился. Поэтому граф и прискакал сюда, как ошпаренный. Земли плодородные, доход хороший а часть денег вассал обязан отдавать своему сюзерену. В городе проживало около семи тысяч человек, причем по местным меркам это довольно прилично. К тому же и все эти люди тоже платили налог в мою казну. Тут и несколько ремесленных мануфактур было, кузнец. Одно плохо, охраны у меня путевой не было, поэтому требовалось заняться этим вопросом. Впрочем, тут мне тоже помог управляющий, который сразу показал мне, сколько нужно людей, сколько они за работу будут получать. Как было сказано ранее, крестьяне вообще не пострадали от войны, только воины, которых вернулась едва ли не десятая часть. Тут сразу стало понятно, что и граф привел всего лишь горстку воинов, а раньше мог сюда целую армию пригнать. Да и то, что не заметили крупный отряд на походе, тоже является в связи с нехваткой воинов. Раньше дозоры высылали во все стороны, а сейчас не могут город ослаблять. Мало ли, придет сюда какая-нибудь крупная банда. Их сейчас полно. Управляющий оказался стариком грамотным. Даже мне разъяснил мою сегодняшнюю проблему. Меня, если честно, удивляла такая настойчивость графа. Ведь можно было и помягче действовать. В империи множество свободных баронов, а их никто не пытается подмять под себя. Оказалось, что не совсем они и свободные. Вернее, совсем не свободные. Одно название. Дело в том, что эти дворяне просто являются сыновьями каких-нибудь графов. Не наследниками, само собой. Вот и выделяют им в правлении участки небольшие, а они называют себя свободными. На самом деле, причина, по которой их до сих пор не подмяли, очень проста. В случае нападения на такого барона сразу подтянется более сильная родня, с которой придется столкнуться аристократу, решившему прибрать к рукам чужое имущество. Даже если ему удастся убить барона и всю его семью, то землю все равно не получит, так как объявится более сильный сосед, который будет иметь права на захваченные земли. Со мной все гораздо проще. Точно не имею знатных аристократов в родне, который заступятся. Графа останавливает от более жестких мер то, что баронство мне вручил лично император, как герою. Ну и моего учителя нельзя списывать со счетов. Он человек непредсказуемый. Это я недавно узнал, что ему наемники подчиняются. А это серьезная сила. А вот другие аристократы уверен, что в курсе этого». Даже без вмешательства императора архимаг может любому жизнь осложнить. Конечно, нельзя забывать и то, что я являюсь универсалом. Поэтому со мной лучше дружить, так как вскоре могу стать богатым человеком, вхожим в серьезные кабинеты. Да и то, что император лично обещал за мной присматривать, было на глазах у многих. Кто знает, что он имел в виду? Может, намек остальным дворянам делал, чтобы не смели трогать? Так нападешь на выскочку и огребешь от слуг императора. Быстро повод найдут, чтобы уничтожить. Граф усмирил свою гордыню, когда мы сели ужинать. Видно, устал под воротами стоять. Снова прибежал посыльный, который сообщил, что аристократ требует меня на переговоры. Бежать к нему не стал, а повторил свой приказ. Потребовал, чтобы графа проводили в мой замок. Только всю толпу пусть не запускают. Пришлось ждать важного гостя еще целый час. Оказалось, что наемник, который поскакал приглашать аристократа, потребовал, чтобы почти весь его отряд, кроме сопровождения, удалился подальше от стены. Само собой, дворянин возмутился такому недоверию, так как дал слово, что его люди не собираются нападать. Впрочем, наемнику было все равно, что пообещал аристократ, так как он приказ получил недвусмысленный. А бегать и уточнять это ставить под сомнение слова барона, которому он служит. Зато к приезду важного гостя успели накрыть заново стол, так что тут он должен остаться доволен. Впрочем, этот дворянин сам виноват. Не нужно было тащить с собой столько солдат. К тому же еще несколько магов захватил, что при простом визите вежливости совсем не требовалось. Этих боевых магов тоже пришлось запустить, как и несколько баронов, которые служили графу. Впрочем, не все они имели свои земли. Наверное, им обидно больше всего, что какому-то простолюдину такие богатства достались. На самом деле я просто хотел показать, что готов сражаться и не сижу перепуганным. Дело в том, что с помощью солдат, которые у меня были в наличии, город было не удержать. Но и запугивать себя не дам. Нужно было сразу показать себя как человека, который в состоянии постоять за себя и свое имущество, а не как перепуганного простолюдина, которому неожиданно достался жирный кусок. Аристократы входили молча, как и положено по этикету. Причем графа сразу проводила служанка ко мне. Я сидел во главе стола. Когда гости начали входить, встал, чтобы показать свое уважение. Слуги тут свое дело знали. Поэтому всех магов рассадили напротив отдушин, за которыми сидели стрелки с заряженными арбалетами. Это тоже было обычным делом со слов моего управляющего. Когда гости проходили в зал, я заметил, как граф скользнул взглядом по моему гербу, после чего удивленно посмотрел на одного из старых магов. Тот, в свою очередь, пожал плечами. Ну да, добавил им головной боли. Теперь будут думать, с каких это пор простолюдины, получившие дворянство, стали на своем гербе животных рисовать. Звери были изображены только на гербах великих древних родов. Теперь будут думать, а не являюсь ли я незаконно рожденным сыном одной из таких дворянских семей. С ними мало кто решит связываться. Больше проблем огребешь, чем заработаешь. Рад приветствовать вас в своем доме, сказал я, когда гости расселись. «Прошу не побрезговать угощениями». Гости в ответ кивнули и приступили к трапезе. Сразу высказывать друг другу претензии не стали, обычаи соблюдают. Впрочем, как на обычном перу, никто напиваться не стал, показывая, что разговор будет серьезным. Около получаса все стучали ложками, тихо переговариваясь друг с другом. Кроме меня и гостей никого за столом не было. Только мои наемники и солдаты зыркали по сторонам, опасаясь, как бы аристократы чего не выкинули. Наконец все насытились. Барон, — начал разговор граф, причем не добавил господин, хоть и должен был. Этим он показал ко мне свое неуважение. Это и неудивительно. Слишком холодно встретили его в моих землях. Весь день под воротами простоял вместе со своими людьми. Представляю, как он зол. «У меня к вам был всего один вопрос, точнее предложение, но вот теперь возникло еще несколько. «Может быть, поговорим с глазу на глаз?» «Господин граф», — предложил я. «На самом деле не хотелось отклонять его предложение на глазах у всех. Его сопровождение притихло, внимательно слушая нас. Если просто откажусь давать ему вассальную клятву с глазу на глаз, то это одно». А когда в присутствии толпы свидетелей, то совсем другое. В первом случае он сам сможет найти сотню причин, по которой ему отказали. Причем себя может выставить в хорошем свете. А вот во втором случае среди дворян пойдет слух, что какой-то выскочка не захотел присягать на верность графу, и этим нанес ему обиду. Мне на жизнь грех жаловаться. Но вот врагов наживать совсем не хочется, тем более сильных соседей. Хорошо, что мое баронство находится недалеко от тракта, то есть это ему нужно будет ехать по моим землям, чтобы в столицу попасть, а не наоборот. А то еще бы и нападать на моих людей стал. Печально, что моя земля еще с двух сторон имеет в соседях баронов, которые служат другим графам. Радует, что они еще сюда не прибыли. У меня нет секретов от верных людей, отверг мое предложение аристократ. Хорошо кивнул я. «Слушаю вас». «Почему вы не запустили меня в город?» — поинтересовался граф. «Вы хоть понимаете, что это оскорбление? Потому что мы преступника ловили, не хотели, чтобы за ворота выскользнул». От такой наглой лжи дворянин даже покраснел. «Ну да, так себе оправдание, учитывая, что на воротах стража стоит, которая обязана была захватить нарушителя спокойствия. К тому же...» Для того, чтобы поймать разбойника, не нужно поднимать мост, достаточно решетку перекрыть. Можно было сознаться, что мои воины закрыли ворота, поскольку опасались нападения. Но этим оскорбили бы графа и дали ему повод вполне обоснованно напасть на меня, уже просветил управляющий. То же самое, что сказать аристократу, что он человек без чести и верить ему нельзя, так как нападает без объявления войны, как бандит. Впрочем, были и такие случаи. Запускали в город большой отряд, он перебивал стражу, а потом захватывал город. В высшем свете такое не одобрялось. Но победители, как говорится, не судят. «Хватит придумывать разные небылицы», — повысил голос аристократ. «Вы просто не хотели меня впускать!» «Господин граф!» — изобразил я оскорбленную невинность. «Вы находитесь в моем доме!» Так что попрошу не оскорблять хозяина своим недоверием. Ладно, забудем. Надеюсь, вы знаете, что эти земли раньше принадлежали моему вассалу, который пал в бою. Теперь мне хочется, чтобы вы принесли мне клятву верности в обмен на защиту. От кого мне нужна защита?» Изобразил я удивление. «Разбойников тут нет, столица рядом, а среди аристократов у меня врагов нет». Вы, барон, слишком плохо знаете, как мы ведем дела, поэтому можете не сомневаться, что очень скоро враги у вас появятся, причем сами найдут повод напасть. Насколько мне известно, в ближайшие три года мне это не грозит. — Как знать, — хмыкнул граф, — так что вы скажете на мое предложение? — А что я буду должен вам, как вассал? Вы будете отдавать десятую часть со всей прибыли, которая у вас будет, приходить на войну по моему зову. Я же буду защищать ваши земли как свои. Боюсь, что я вынужден вам отказать, пока не собираюсь служить никому, кроме императора. Одно другому не мешает, произнес граф. Тут все присутствующие служат императору, и его слово – закон для всех. Тем более вас все равно никто не будет постоянно беспокоить. «Пока не буду присягать никому», — повторил я. «Вы уверены?» — в голосе аристократа послышалась угроза. «Кто будет защищать ваших крестьян, когда вас тут не будет? А кто на моих людей нападать будет?» Улыбка сразу пропала с моего лица. «Ненавижу, когда начинают угрожать, причем не лично мне, а людям, жизнь которых зависит от меня. Вы или ваши люди? Да хоть и мои бароны!» — даже не стал скрывать граф. — Вы барон, у которого нет покровителя, поэтому немного пограбить крестьян не будет считаться чем-то плохим. Обычная забава. Насчет покровителей вы очень сильно заблуждаетесь, граф, — произнес я. — Они у меня есть, причем даже герцоги звали к себе на службу. Может быть, и соглашусь в случае нападений на одно из таких предложений. Мне вот говорили, что я должен буду отдавать десятую часть своих доходов. Соглашусь на пятую, а взамен попрошу усмирить обнаглевших дворян. Есть еще один вариант. Пойду к своему учителю, вы знаете, кто это такой, и попрошу у него помощи взамен на уступки в будущем. Он даст мне наемников, которых я не поведу в прямой бой с вашими людьми, а отправлю повеселиться на землях ваших баронов, Будут вырезать скот, вытаптывать поля, отравлять водоемы, избегая сражений. И очень скоро ваши вассалы станут голодранцами, от которых крестьяне разбегутся. Как вам такое развитие событий?